Эпилог. Бог Го. Вскоре после того, как Ли объявил о завершении карьеры, в международном онлайн-сообществе Го появился новый игрок. Некто по прозвищу Маста одерживал одну победу за другой. Он казался непобедимым, выиграл подряд 50 игр против мировых звезд Го, а когда наконец проиграл, сотрудники DeepMind признались, что мастер их творение. Это более продвинутая версия искусственного интеллекта, победившего в игре против Лиси Доли. А единственный проигрыш этой программы случился из-за прервавшегося интернет-соединения. И снова программисты DeepMind захотели бросить вызов сильнейшему игроку, чтобы посмотреть, насколько их программа совершенна. Выбор пал на игрока из Китая, необыкновенно одаренного Кэ Цзэ, первого в мире. Игру запланировали провести в рамках саммита Будущее Го в китайском Вуджене. Именно в Китае 3000 лет тому назад зародилась Го. Кэдзэ было всего 19, и он хвастался побольше, чем Ли Сидоль. Он взлетел на вершину славы и оттуда обрушился на Сидоля с критикой за его проигрыш Альфа Го, сказав, что на момент поединка с компьютером Ли уже был не в самой лучшей форме. Кэ был уверен в своих силах. Бравировал тем, что докажет превосходство китайской Го и восстановит гегемонию человечества. Мастер разбил КДЗ в пух и прах, одержав победу во всех трех играх. На финальной пресс-конференции юноша плакал, сняв очки в толстой оправе. Утирал слезы и всем своим видом показывал, какая беспомощность охватила его во время игры. Он сказал, что с самого начала поединка с Масто у него появилось новое и глубоко тревожное чувство. Его спросили, чем мастер отличается от альфа-го. И он сам того не желая заговорил о компьютерах так, словно они живые существа. Мастер — бог-го. Бог, способный сокрушить любого, кто бросит ему вызов. Я никогда не сомневался в себе. Всегда чувствовал, что у меня все под контролем. Думал, что хорошо понимаю композицию и глубоко чувствую поле, Но Мастер смотрит на все это и говорит, мол, что за чепуха? Он видит всю вселенную, Го, а я только крохотный островок вокруг себя. Пожалуйста, пусть он изучает вселенную, а я останусь играть у себя на заднем дворе. Буду рыбачить у себя на прудике. Каких еще высот он достигнет через самообучение? Трудно сказать наперед, есть ли у него пределы вообще или нет. По-моему, будущее принадлежит искусственному интеллекту. Победив Илисе Доля, и Кэдзе, Демис Хасабис и команда Дипмайнд покорили все мыслимые вершины. Больше им было нечего доказывать в игре против людей. Хотя Хасабис и добился победы искусственного интеллекта над человеком, но последний вопрос Кэдзе, каких еще высот он достигнет через самообучение, не давал ему покоя. Да, Дипмайнд подчинили себе игру, которую когда-то считали доступной только человеку. Вершины человеческой интуиции и творчества, непостижимой для компьютера. Но как далеко может зайти их самообучающийся алгоритм? Хасабис и программисты DeepMind пошли на крайние меры. Они очистили мастер, следующее поколение Альфа-Го, от человеческого знания. Убрали миллионы игр, на основании которых программа училась изначально, краеугольный камень ее здравого смысла, уникальной способности оценивать каждую позицию на доске, вычислять шансы на победу и видеть поле, как его бы увидел человек. Остался только голый скелет. Они хотели создать более мощный и универсальный искусственный интеллект, не ограниченный в своих способностях к обучению одной лишь го. К тому же он не будет опираться на человеческое понимание и знание, как на костыль, когда начнет делать свои первые шаги в обучении. Они взяли свой алгоритм и начисто стерли все человеческие данные, которые он мог бы использовать для обучения. Разорвали его единственную прямую связь со всем человеческим. Результат поразил всех. Со счетом 100-0 новая программа победила ту версию Альфа-Го, которая вынудила Лисидоля уйти из Го. Дальше больше. Тот же алгоритм использовали для игры в шахматы, и он оказался одинаково сильным. За два часа он сыграл сам с собой больше партий, чем записано за всю историю игры. За четыре научился играть лучше любого человека. За восемь сумел победить искусственный интеллект Stockfish, действующего чемпиона по шахматам. «Он играет как человек в ударе», — заметил гроссмейстер из Англии Мэтью Садлер, впервые сразившись с новой программой. Садлер описывал ее стиль игры как крайне агрессивный, чем-то похожий на стиль гениального Гарри Каспарова, что позднее подтвердил и сам российский гроссмейстер. Покорив шахматы, система взялась за похожую японскую игру — сёги. Она отличается большей сложностью. Фигуры нефиксированные могут играть то за одного соперника, то за другого, создавая множество вариаций, чего никогда не бывает в шахматах. Новый алгоритм — разобрался в Сёге менее чем за 12 часов и победил сильнейшую программу «Элмо» в 90% игр. Ни в одной из этих игр алгоритм не использовал человеческий опыт. Ему задавали правила, и он играл сам с собой. Сначала делал ходы наугад, а потом в считанные мгновения превратился в непобедимого соперника. Сегодня это сильнейший в мире игрок в «Го», «Шахматы и сёги». Его имя — Альфа-Зеро. Перед вами художественная книга, основанная на реальных событиях. Я хочу поблагодарить Констансу Мартинес за неоценимую помощь в подготовке этой книги. Также выражаю искреннюю признательность авторам, ставшим моими источниками вдохновения и информации, в первую очередь Джорджу Дайсону, потому что благодаря его потрясающей книге «Собор Тьюринга» я узнал о жизни и открытиях фон Неймана, а также Фаню Хуэю, Гу Ли и Джо Жуяну за экспертный анализ и комментарии к матчам между Ли Сидолем и Альфаго. Среди других значимых источников назову также мемуары Марины фон Нейман-Уитман «Дочь марсианина», биографическую книгу Нормана Макрея «Джон фон Нейман», Гений, пионер современных компьютеров, теории игр, ядерного устрашения и много чего еще. И документальный фильм Альфа Гоу режиссера Грега Кохса. Конец аудиокниги Бенхамин Лабатута Мэнник. Читал Алексей Данков специально для Букмейта. Слушайте другие книги и аудиосериалы в Букмейте.